Телефонный разговор. На следующее утро аника встала рано. Она хотела помыть голову и спокойно полежать в ванной. Но для этого нужно было прийти туда раньше всех, пока никто еще не проснулся. аника тихонько проскользнула в ванную и повернула кран. Она постаралась пустить воду как можно тише, чтобы никого не разбудить. Но Юнос услышал, что кто-то ходит по дому и сразу встал. Обычно он любил поваляться, но сегодня ему не спалось. Он скочил с постели и прямиком направился в ванную. Заперто. «Подожди, я скоро!» Послушался из-за двери голос Аники. «Понятно, опять возится со своими волосами». «Ты что, ненормальная?» Сказал Юнос. «Думаешь, твои волосы увидят в британском музее?» «Отстань, Юнос, мне нужно вымыть голову». Что в этом такого? Вечно твои глупости. Отстань, я сказала. Было только начало седьмого. Впереди несколько часов до того, как они смогут пойти к Лендроту звонить. Юнос отправился на кухню и залез в холодильник, но не обнаружил ничего интересного. Он взял газету и увидел, что Ерпы дал небольшую заметку. Последнее слово в деле со статуей еще не сказано. «Следствие продолжается», – написал он, и настроение у Юнаса сразу улучшилось. Это он, конечно, намекал на Юнаса. Идея, наверное, пришла ему в голову, когда Юнас просил фотографии. Как ловко он придумал поддерживать интерес читателей маленькими заметками на случай, если всплывут какие-нибудь новые сведения. Знал бы он только, но придется ему подождать. пока они до конца во всем не разберутся. А пока все же нельзя с уверенностью утверждать, что в Британском музее хранится именно Рингарютская статуя, если на ней сохранился Скоробей, то это не она, но в любом случае следует разыскать вторую, если у них хранится статуя Андреаса Вика, то нужно найти статуи Патрика Рамсфилда, ведь близнецы обязательно должны стоять вместе. Юнас надеялся, что и остальные думают точно так же. Ну что ж, неплохо, ситуация прояснялась. Аника закончила мыть голову, она вышла на кухню и поставила чайник. «Что с тобой? Что это ты вдруг просветлел?» Спросила она Юнаса. «Ничего». Юнас решил никому не говорить про заметку. «Это только вызовет подозрения». Давид и Аника не особенно разбирались в журналистике. Утро проходило в тишине и в спокойствии. Встали мама с папой, и теперь вся семья собралась за завтраком. Время бежало быстрее, чем Юнос смел надеяться. Без 28 зазвонил телефон. Юнос вылетел из кухни и снял трубку. Это был Линдрот. «Здравствуйте, пастор!» «Когда же вы, наконец, придете?» – нетерпеливо спросил Линдрот. «Мы можем прийти прямо сейчас», – ответил Юнос. «Но ведь еще только чуть больше половины восьмого, а британский музей, наверное, открывается не раньше, чем в девять». Элендерот заговорил так, словно был Санта-Клаусом. «Да, конечно, но понимаешь ли, дорогой Юнос, между Рингарюдом и Англией есть небольшая разница во времени. Так что, когда здесь только восемь, там уже девять». «Отлично, тогда мы идем. Позвонить Давиду?» Нет, я сам позвоню До скорого, Юнос Юнос повесил трубку и закричал Аника, давай быстрее Лендрот нас ждет А как же мои волосы? Аника пощупала голову Они еще совсем мокрые Высохнут по дороге, отмахнулся Юнос Пошли Анике не очень-то хотелось выходить из дома с мокрой головой Но ничего не поделаешь Сама виновата Юнус. «Полоскаться в такое важное утро — вверх глупости». Всю дорогу они без конца припирались. Когда лендрот открыл им, Юнас как раз собирался в очередной раз съехидничать. Но пастор заговорил первым. «У меня еще не совсем высохли волосы. Пока я вас ждал, решил помыть голову». Аника смирила Юнаса взглядом полным превосходства. «Я тоже вымыла голову», — сказала она. Так что у меня волосы тоже еще не высохли. Тут примчался Давид на своем велосипеде. Он немного опоздал, так как мыл голову, когда позвонил Линдрот. Аника снова взглянула на Юноса. У того был понорый вид. Ребята расселись на свои места в конторе пастора. Теперь они чувствовали себя здесь, как дома. У каждого был свой стул. «Да». «Я так разволновался, что ночью почти не спал», — сказал Линдрот. «Так, посмотрим. Сейчас у нас начало девятого. Лучше, наверное, сразу попытаться застать их там, с утра пораньше, пока они не разбежались из своих кабинетов». «Но пастор», — перебил его Давид, — «я тут подумал, а разве у нас не на час позже? Ведь тогда в Англии сейчас только семь». Линдрот С сомнением посмотрел на него И достал свой еженедельник Не может быть Неужели я так ошибся Ведь я внимательно проверял Смотрите, здесь написано Минус один Разве это не значит, что у нас на час раньше И тогда они теряют час Как это? Лендротт с досадой Отодвинул еженедельник Вечно в этих таблицах Понапишут такое поди разбери И как это понять простому человеку? Ну, все равно, давайте позвоним. Да, давайте, стрял Юнос. Давид опять возразил. Но сейчас слишком рано, пастор. Я вам точно говорю, в Англии сейчас только начало восьмого. Хм, неужели нам придется ждать еще два часа? Разочарованно спросил Винрот. Он чувствовал себя обманутым. «Ну и что мы будем теперь делать?» Элендрот печально уставился перед собой, но вдруг глаза его снова засветились. «Я знаю, что мы будем делать», — сказал он. «У меня поспел крыжовник, крупный, красный и очень вкусный. А я обещал жене, пока она будет в Даларно у нашего сына, собрать его. Она всегда расстраивается, если что-нибудь пропадает зря. А нам все равно делать нечего. «Можем собрать ягоды». «Отличная идея!» Юнос обожал крыжовник. И они пошли в большой сад Линдрота. Кусты ломились от прекрасных ягод, и время прошло быстро. Им так много хотелось обсудить, а Линдрот умел и говорить, и слушать. В его компании никто не скучал. Собрав большую корзину ягод, они вернулись. Линдрот поудобнее уселся за письменный стол, и стал что-то искать в ящиках сейчас мы им все расскажем вот они удивятся такого они и представить себе не могли так может здесь выдвигая ящик за ящиком он что-то искал прошлым летом мы с женой ездили в англию и нам удалось раздобыть замечательный справочник для туристов в нем есть абсолютно все только вот куда я его подевал «Знаете, я думал найти там телефон британского музея, ну, чтобы не звонить в справочную и не ждать». «А, вот он!» Пастор нашел какую-то книжечку и принялся ее листать. Его белые волосы высохли и словно облако обрамляли лицо. Аника смотрела на него влюбленными глазами. Он все листал и листал. «Вам помочь?» «Спасибо, милая Аника, но, кажется, я нашел». Да, вот, Британский музей Грейт Рассел Стрит Телефон Ну что, звоним? Все трое кивнули Линрот поднял трубку Но сразу же положил обратно Юнос Это кошмар какой-то Я все время забываю купить Нет ли у тебя случайно твоих горьких конфеток? юнус Тут же достал Салмиак Спасибо Ну что ж «Давайте звонить. Я набираю...» «Ноль-ноль... девяносто четыре...» Он ошибся, и пришлось набирать заново. «Ноль-ноль... девяносто четыре...» Потом... Лендрот остановился и посмотрел на Давида. «Но что я им скажу?» «Наверное, Давид знает английский лучше, чем я». «Да нет, вряд ли...» Неуверенно ответил Давид. «Ну, тогда попробую сам». Взяв себя в руки... Лендрот наконец набрал номер. Было слышно, как на другом конце произошло соединение, и после нескольких гудков кто-то ответил. Лендрот склонился над столом, плотно прижав трубку к уху. Вместо того, чтобы говорить спокойно, он почему-то стал кричать. «Хеллоу! Хеллоу! Uh, this is from Шведен! Шведенхэр! Can you hear me? This is Лендрот uh, speaking!» Зевика ин Рингариуд. Линдрод. Yes, yes. No, no. Uh, this is not. I don't know. Uh, wait a minute. Алло, алло. Я звоню из Швеции. Это из Швеции. Вы меня слышите? Говорит Линдрод. Священник из Рингариуда. Линдрод. Да, да. Нет, нет. Это не я не знаю. Подождите минутку. Линдрод замолчал и беспомощно посмотрел на Давида. «Давид, поговори ты. Кажется, они меня не понимают». Давид взял трубку. Он больше не чувствовал неловкости. Говорить по-английски хуже, чем Линдрут, было невозможно. «Could I please talk to somebody at the Egyptian section of the museum?» «Yes, please. Thank you. Будьте любезны, можно поговорить с кем-нибудь из египетского отдела музея?» «Да, пожалуйста, спасибо», — уверенно произнес он. Линдрот с любопытством смотрел на него. «Они поняли?» — спросил он. «Поняли, но что я им скажу? Сейчас меня соединят с египетским отделом». Линдрот сразу оживился. «Он-то знал, что Давид должен сказать». Юнос тоже знал, но Линдрот его опередил. «Расскажи все, как есть». что мы нашли статую, о которой они спрашивали, и это та, что хранится у них. Но скарабей у нас, он здесь, у меня, в пасторской конторе в Рингарюде. И скажи им, что мы очень хотим узнать, как статуя попала к ним, когда и все такое. Что им об этом известно?» Линдрот перевел дыхание, а Юнос воспользовался случаем и вставил, «Скажи еще, что Скоробея мы просто так не отдадим». Это, между прочим, самое ценное. Так что было бы лучше, если бы они прислали статую сюда, к нам. И спроси, где вторая статуя Патрика Рамсфилда. Это самое важное. Скажи, что статуи должны стоять вместе. Скажи им это, то есть мы же должны...» Разволновавшись, Юнас совсем запутался, и Лендерот продолжил. «Понятно, что это уже следующий вопрос. Но все же скажи им, что нам нужен весь материал, который они смогут раздобыть». Пока Юнас и Лендрот вот так перебивали друг друга, объясняя Давиду, что ему сказать, Давид справился с разговором сам. Он закончил и положил трубку. «Все?» – удивился Лендрот. «Что они сказали?» – спросил Юнас. «Кому достанется статуя? Где вторая? Ты не пообещал им отдать Скоробея?» Давид с улыбкой посмотрел на них, потом вернулся на свое место, сел и взял несколько ягод. «Ну как, сложно было?» – спросила Аника, улыбнувшись. «Да нет, не очень», – ответил Давид. «Я спросил, есть ли на их статуи скоробей». «Им кажется, что нет, но они обещали проверить». «Что, они не могли сказать сразу?» «Нет, они пообещали перезвонить». «Сюда?» «В пасторскую контору?» Вопросы сыпались на Давида со всех сторон, и он как-то умудрялся отвечать на все сразу. «Да, они позвонят в пастырскую контору». «Ты им дал номер?» «Да». «И они перезвонят?» «Да». «Когда?» «Как только все узнают». «Ну ведь это же недолго, проверить, есть ли скоробей?» «Нет, недолго, но они должны проверить кое-что еще». «Что?» А ты не забыл спросить про вторую статую? Куда они ее дели? Не забыл. И что они сказали? Обещали выяснить. Они перезвонят. Давид отвечал на все вопросы по мере сил. Да, да, нет. Ну что ж, придется нам набраться терпения, констатировал Лендрот, когда все вопросы иссякли. Да, они скоро позвонят, сказал Давид. Вид у него был немного усталый. Линдрот подумал, что лучше, наверное, оставить Давида одного. Пусть он немного придет в себя, и когда они позвонят, сможет спокойно с ними поговорить. «Да, наверное, так будет лучше», — согласился Давид. И Линдрот увел Юнуса и Аннику в сад. Там уже почти созрели груши. Из Англии перезвонили через час. Давид отлично справился с разговором. и, когда беседа была окончена, вышел в сад. Все выжидающе смотрели на него. На этот раз никто не проронил ни слова. Все оказалось так, как мы и думали. В британском музее статуя андрея Виико. «Наш скоробей оттуда», — сказал Давид. Аника вскрикнула от восторга и обняла Лендрота. Когда все успокоились, Давид рассказал, что в Британском музее за этот час подняли все необходимые документы. Статую в 1823 году подарил музею достопочтенный сэр Лесли Рамсфилд, внук Патрика Рамсфилда, товарища Андреаса по путешествию. Музей тут же связался с семьей Рамсфилдов. Фамилия эта была хорошо известна. В Лондоне проживали несколько членов этого старинного рода. В их семейном архиве сохранились записи, где сообщалось, что статуя попала в Англию, точнее, в дом Рамсвилдов в Корнуэле в 1807 году. Привез ее сын некоего Андреаса Виика, звали его Карл Андреас Ульстадиус. То есть, все было именно так, как предположили Давид Элендрот. Пока статуи-близнецы оставались порознь, Карл Андреас не мог быть спокоен. Гемини, геминос, куарунт. Итак, он извлек статую из-под земли. Наверняка это оказалось куда сложнее, чем в первый раз. Церковь уже отреставрировали. Вероятно, ему пришлось делать это тайно, ночью. В торопях он не заметил, как Скоробей отвалился. Да и что он мог поделать? Скорее всего, он даже не знал, что Скоробей остался в гробу. Он запаковал статую и поехал в Англию, чтобы наконец соединить ее со статуей Патрика Рамсфилда и обрести покой. Но близнецам так и не суждено было найти друг друга. — Почему? — Юнас настойчиво выпытывал все, что касалось второй статуи. — Ты узнал, что они с ней сделали? — Да, узнал, и все это довольно странно. В семье Рамсфилдов рассказали, что судьба статуи Патрика была похожа на судьбу шведской статуи. Она распространяла вокруг себя смерть и несчастье. Патрик Рамсфилд был вынужден переезжать с ней с места на место, и всюду повторялась одна и та же история. Из-за этой скульптуры люди возненавидели его. Он никак не мог найти покоя. Когда Карл андреос Ульстадиус попал в дом Рамсфилдов, статуи там давным-давно не было. От нее избавились, но никто не знал или просто не хотел говорить, что с ней стало. Патрик Рамсфилд и его дети умерли. Жив был только внук, тогда еще совсем молодой Лесли Рамсфилд. Он принял Карла андреоса с его статуей, а в 1823 году подарил ее Британскому музею, где она хранится и сейчас. Этот подарок был приурочен к началу строительства современного здания музея. Причинила ли шведская статуя какие-либо несчастья семье Рамсвилдов, неизвестно. Вот что удалось узнать Давиду. «Но они отдадут нам статую?» – спросил Юнос. «Нет, об этом речи не было». давид полагал что музей вероятно считает статую своей но она же все таки шведская точнее египетская улыбнувшись сказал давид вряд ли они ее отдадут а что со статуей патрика она пропала ее нигде нет ответил давид но юнос так не думал наверняка тоже где нибудь спрятана главное не сдаваться Ну, а с Скоробей, как быть с ним? Они нам сообщат, сказал Давид, они еще позвонят. Линдрот слушал ребят молча. Да, какая удивительная история. Он хорошо понимал Юноса и сам был немного подавлен. Как после окончания праздника, когда все ждешь продолжения. И тут Аника вспомнила о письмах. о великих идеях Андреаса, которые Эмилия доверила потомкам, тому, кто найдет письма. Что им делать с письмами? Лендрот оживился. «Да, не мешало бы об этом подумать», — сказал он. «Придется поломать голову, как с ними поступить». «А вы как думаете, пастор?» — спросил Давид. «Мир готов принять идеи Андреаса?» «Не знаю». Лендрот потёр брови, «Этого я сказать не могу». «Ну, нет», — сказал Юнос и решительно покачал головой. «Мир, может быть, и готов, а я нет. Хотя я, конечно, не такой философ, как эти двое». Юнос махнул рукой в сторону Давида и Аники. «А вы, пастор?» Лендрот засмеялся. «Давид с Аникой тоже». Потом он грустно посмотрел на Юноса и признался — что, к сожалению, не все понял в письмах Андреаса. «Видно, я еще не дорос». «И я тоже», — сказал Юнос. «Пойду позвоню Ерпы». «Это еще зачем?» — возмутилась Аника. «А почему нет, милая Аника?» — не понял Лендрот. Тут Аника разозлилась. «Опять эти сенсационные известия! Да кому это нужно?» «Да ладно, что в этом плохого?» — спокойно возразил Лендрот. — Ведь Ерпа изо всех сил старается придумать что-нибудь увлекательное и необычное, чтобы как-нибудь заинтересовать читателей. И, по-моему, он неплохо справляется. Людям же нужно что-то читать летом, в выходные. И пусть уж лучше интересуются судьбами статуй, чем совершают преступления и подобные им ужасы, о которых без конца пишут в газетах. Юнос... слушал его, раскрыв рот. Я полностью с вами согласен, пастор, сказал он. Пойду звонить ерпа